Принц со своими ближайшими советниками сидел на террасе дворца, пил кофе и слушал доклады тех, кто управлял островом в его отсутствие. «В Занзибар заходило много франкских кораблей», – отчитывался принцу визирь. «Теперь, когда куси приносят их с юга, их с каждым месяцем все больше». Султанат Занзибара – часть владений принца, и доля прибыли с рынка в Занзибар оседает в его сокровищнице. Принц не сомневался, что подвластный ему султан – вытянет из неверных каждую рупию, какую они смогут заплатить. Пусть Аль-Мухаммад предупредит капитанов неверных, что я не потерплю их присутствие с северней Занзибара. Я строжайше запрещаю это. Золото и товары неверных – хорошо, но Аль-Малик прекрасно знал, каковы алчность и безжалостность франков. Они уже основали свои фактории и поселения в империи Великих Моголов. Стоит им обосноваться и избавиться от них – «Стоит им обосноваться, и избавиться от них невозможно. Их нельзя допускать к ламму». «Али Мухаммаду хорошо известен этот твой приказ. Если какой-нибудь корабль неверных отправится в эти воды, Али пошлет вашему высочеству весть с быстроходной дау». «Принц кивнул. Спрос на слоновую кость велик. Сколь изобильны наши источники на материке». «С каждым годом слоновой кости становится меньше» а спрос неверных на нее возрастает Рынки занзибара и ламу в значительной степени зависели от языческих черных племен, поставлявших товар у племен не было мушкетов чтобы охотиться на огромных толстокожих они охотились с помощью примитивных ловушек оборудованных острыми кольями пытаясь загнать в эти ловушки стада слонов бесстрашных охотников, которые способны убить слона стрелами из лука очень мало и добыча этих храбрецов ничтожно может послать вождям племени мушкеты, чтобы увеличить добычу?» – осторожно спросил один из придворных, но принц энергично мотнул головой. «Слишком опасно», – сказал он, – «как бы не подтолкнуть их к восстанию против нашей власти, все равно, что открыть клетку со львами». Они подробно обсудили это, и принц перешел к торговле рабами. Мы забираем рабов в прибрежных районах, и туземцы уходят дальше вглубь континента. Не только слоны, они тоже становятся пуганными и осторожными. Как и в случае со слоновой костью, арабы опирались на воинственных вождей, которые нападали на соседей и захватывали рабов в традиционно враждебных себе племенах. А потом приводили их в пункт сбора на берегу Великих озер. «Можно послать наших воинов в леса за рабами?» – предложил кто-то. Принц задумчиво погладил бороду: « Послать нужно хороших, смелых людей. Мы не знаем, с чем они могут столкнуться в дикой стране, но можно заранее сказать, что там их ждут трудности и опасности. Он помолчал, обдумывая это предложение: Я сообщу о своем решении позже, а пока составьте список из пяти человек, которым можно поручить руководство такой экспедиции. Он продолжал решать торговые дела. Но прежде чем перейти к другим, более серьезным вопросам, отпустил наименее важных членов совета, оставив только пятерых, самых опытных и доверенных приближенных, которым собирался рассказать об итогах своей поездки в Оман. Тема была опасная, граничащая с заговором и предательством. Калиф Ализар ибн Якуб, который был старше принца на 40 лет, родился от одной из жен их отца, когда тот был совсем молодым человеком. Аль-Малик был сыном последней фаворитки своего отца и его любимицей. Каждый всадник знает, у старого жеребца и молодой кобылы рождаются лучшие жеребята. Маленькая Османской империи серьезно угрожала империя Оттоманская, могучее государство со столицей Стамбула и Багдаде, которое раскинулось почти на весь арабский мир. Единственными государствами, которые еще сопротивлялись туркам, были небольшие тюркские калифаты на севере. Турки считали их недостойными своего внимания. Были и такие, кто сумел защититься от натиска турок. От нападения с моря Аман защищал сильный флот. Любой захватчик, идущий с севера, должен был преодолеть страшные пески Руба-Аль-Кали, или Пустого Квадрата, именовать воинов пустыни, из которых состояла небольшая Аманская армия, для которых пустыня была родным домом. Аман уже сто лет сопротивлялся оттаманским завоевателям и мог бы сопротивляться еще 100 если бы его возглавлял сильный и изобретательный человек. Но Ибн Якуб не был таким человеком. Ему уже перевалило за 70, и он предпочитал сложные политические интриги и заговоры, лишением и трудностям войны. Его главной заботой всегда было сохранение своей власти, а не объединение и защита небольшого народа. Из-за этого он потерял уважение племен, а в Омане их множество и во главе каждого стоит свой шейх. Без твердого руководства жители пустыни утрачивали решимость и понимание цели, начинали ссориться друг с другом, возрождали старинную племенную вражду и отвергали власть нерешительного, жестокого и коварного старика из Маската. Власть Ибн-Якуба сохранялась близ его столицы, но в знойных пустынях и безбрежных водах Индийского океана она становилась слабой и незаметной. Шейхи пустынных племен и капитаны Дау пойдут только за тем, кого уважают. Кое-кто из них уже посылал тайных эмиссаров к Аль-Малику, доказавшему, что он смелый человек и несравненный воин. Все знали, что Калифат изгнал его в Ламу, на самую окраину империи, потому что опасался влияния и популярности сводного брата. Посыльные говорили, что если Аль-Малик вернется в Аравию, в Оман и возглавит восстание против брата, имена поддержат его. А когда он встанет во главе государства, они снова смогут объединиться в сопротивлении туркам. Это твой долг и дарованное Аллахом право. Если ты придешь к нам, мулы провозгласят джихад, священную войну, и мы пойдем за тобой и свергнем тирана, обещали они. Дело было страшное, связанное с огромной опасностью. Никто из шести человек сидевших на террасе не сомневался в том, какие последствия ждут лично их в случае поражения. Они долго обсуждали справедливость своего дела и шансы на успех. Когда совет начался, дау внизу на берегу стояли наклонившись. Отлив оставил их высоко на суше. По обнажившемуся песку длинные цепочки рабов переносили с кораблей грузы. Пока шел совет, начался прилив. И корабли постепенно выпрямлялись и всплывали. Они поднимали паруса и уходили в пролив. Новые корабли, тяжело груженные, входили в гавани и останавливались у берега. А шестеро на террасе по-прежнему беседовали и спорили. Прилив достиг высшей точки, и вода снова пошла на убыль. Всё это время Альмалик слушал и почти ничего не говорил. Он позволял всем невозбранно высказывать свои соображения и тщательно выбирал среди плевел зерна мудрости. Члены совета обсудили качество и состав боевых частей на которые могли полагаться, перечислили шейхов, не связавших себя обязательствами или вызывающих сомнения, сопоставили свои силы с теми, которыми командовал Якуб. И только когда все высказались, Аль-Малик принял решение. «Теперь все зависит от племен в глубине пустыни. Суар, дам и караб. Это лучшие войны во всем Амане. Без них нам не победить. Но от них еще нет вестей». Мы не знаем, против кого они направят свои копья». Советники выразили согласие, и аль негромко сказал. «Я должен отправиться к ним». Некоторое время все молчали, обдумывая этот смелый ход. Потом заговорил Аля-Лама. «Твой брат Калиф этого не допустит. Если ты будешь настаивать, он почует опасность». «Я совершу хадж, паломничество в Мекку, а дорога туда проходит через земли этих племен». Калиф из страха перед вечным проклятием не может запретить паломничество. «Это большой риск», – сказал Аля-Лама. «Больших целей без большого риска не бывает», – ответил Аль-Малик. «И Аллах Велик». «Аллах Акбар», – подхватили все. «Поистине Аллах Велик». Аль-Малик жестом отпустил советников. Все по очереди подошли, обняли его, поцеловали ему руку и удалились. Последним был Аля-Лама, и принц сказал «Останься со мной, уже час Магриба, молитвы на закате, помолимся вместе». Две девушки-рабыни принесли кувшин из чистой свежей водой. Принц и Мула совершили ритуальное мовение, омыли руки в воде, которую лили девушки из серебряных кувшинов. Набрав воду в правую руку, принц и Мула поднесли ее к носу, втянули ноздрями и, зажав левой рукой нос, выплюнули воду. Затем вымыли лица, руки и ноги. Девушки вышли. Аля-Ламма встал и обратился лицом к Аабе, в тысячах миль к северу. Положив руки на затылок, он громко начал молиться. «Бог велик, свидетельствуй, что Мухаммад посланник Аллаха. Молитесь все, молитесь ради вашего собственного блага». Под ними во дворе под пальмовыми деревьями на берегу быстро собиралась группа из сотни людей и принимали молитвенную позу, обращаясь лицом в ту же сторону. «Молитва началась», – возгласил Аля-Лама. Когда молитва закончилась, аль малик жестом пригласил Мулу сесть на подушке справа от себя. «На берегу, когда высаживался, я видел мальчика, Алямхару, мхару Расскажи, как он жил в мое отсутствие». Он вырос, как дерево-тамаринд, сильным и высоким. Он уже отличный всадник, у него острый ум и быстрый язык. Иногда чересчур быстрый. Ему часто не хватает почтительности по отношению к старшим и лучшим. Он тяжело принимает упрёки и ограничения. А когда сердится или у него что-то не получается, его брань заставит побледнеть бывалого морского волка. Рассказывал Аля-Лама. Аль-Малик за краем кофейной чашечки скрыл улыбку. То, что он услышал, заставило его ещё больше полюбить своего сына неверного. Из него выйдет вождь. Люди пойдут за ним». Алялама между тем продолжал. «Он стал мужчиной и был должным образом обрезан Бен-Абрамом. Когда придет время принять ислам, он будет готов». «Это хорошо», — сказал принц. расскажи святой человек, принесли ли твои уроки плоды веры?» Он теперь говорит на языке, знакомым с детства и свободно читает по памяти длинные отрывки из Корана. Аль-Алама словно бы встревожился и отвечал уклончиво. «Но продвинулся ли он к тому, чтобы принять истинного Бога?» настаивал Аль-Малик. «Без этого пророчества не осуществится». «Сам пророк сказал, что человека нельзя принуждать принять ислам насильно. Он должен прийти к этому сам и в свое время». «Значит, твой ответ нет». «Он упивается спорами». Иногда я думаю, что он запоминает Коран только для того, чтобы успешнее спорить со мной. Он прославляет религию своего народа и хвалится, что когда-нибудь, как его дед и отец, вступит в христианский религиозный орден, который называется «Рыцари Ордена Святого Георгия и Священного Грааля». «Неисповедимы пути Аллаха», — сказал Аль-Малик. «Аллах велик», — подтвердил Аля-Лама. Но я могу рассказать об этом мальчике еще кое-что. Мы получили о нем запрос от английского консула в Занзибаре. Аль-Малик насторожился. Мне казалось, консул в Занзибаре убит с год назад. Того человека звали Грей. Но после его смерти из Англии прислали на его место другого. Понятно. Что за запрос? Консул очень точно описывает мальчика, его возраст и цвет волос. Он знает, что ваше высочество купили мальчика и знает, какое имя мы ему дали, Алямхара. Откуда он узнал все это. На лбу принца появились морщины тревоги. Не знаю, но Бэннарам много рассказывал мне о происхождении мальчика. Он знаком со старшим братом Алямхары и разговаривал с ним, когда франки разорили логово Аляуфа. Принц кивнул: « Что знает доктор об этом мальчике? Он из благородного рода, близкого к английскому королю. Несмотря на свою молодость, старший брат Алямхары – грозный морской воин, и он дал священную клятву найти и освободить брата. Возможно, за запросом из Занзибара стоит эта семья. Мы точно не знаем, но было бы неразумно оставить этот вопрос без ответа». Аль-Малик обдумал его слова и спросил. Англичане сами покупают рабов и владеют ими. Как они могут запретить это другим? Как они могут заставить нас подчиниться их желаниям? Их земля далеко, на самом краю света. Они не могут выслать против нас армию. Бен Абрам говорит, что у франков есть предательские способы ведения войны. Они выдают капитанам своих торговых кораблей фирман с дозволением нападать на врагов. Эти капитаны подобны акулам или барракудам. Они всюду охотятся за добычей. Неужели английский король может объявить нам войну из-за ребенка? Бен Абрам опасается, что может. И не ради самого ребенка, а как предлог послать корабли в наши воды и захватить земли и богатство Амана. «Я подумаю о том, что ты сказал». Аль-Малик отпустил Мулу. «Завтра утром, после молитвы Зур, приведи ко мне Бен Абрама и мальчика».